Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Андрей Еслер. Менталист. Книга шестая. Коронация. Том второй. Глава первая. Один друг. «Сукин сын! Так вот, кто стоит за всем этим! Рычу от злости!» «Тут есть моя небольшая заслуга», — улыбается двойник. «Но во всем этом виноват только ты, не забывай! В зал его! А ты, если хочешь, чтобы твой хозяин жил, не делай глупостей!» Али посмотрел на меня. «Действительно, пока я не знаю, как выбраться отсюда. Ничего не поделаешь, придется принять правила игры». Два посланника подходят и берут за руки, поднимая, будто куля. Меня волокут по земле под хохот синекожей армии, затягивая по крыльцу в монастырь. Мы оказались в широком зале с шестью колоннами, по три с каждой стороны. Все колонны наполовину полые. Внутри, в клубе зеленой дымки, едва вижу голые тела посланников. Они висят закрытыми глазами. Словно заряженные патроны в магазине, ждущие, пока спустят курок. По центру трон в нем сидит странного вида суори. Раза в два больше обычной особи, весь покрыт шрамами, будто бы сшит из разных лоскутов. Глаза закрыты, руки покоятся на поручнях. «Интересные у тебя инсталляции. Вижу ты знаток современной моды». «О, эти!» Делает удивленные глаза двойник. Он упивается моментом. «Спасибо. Я старался, когда создавал их». «А это твой парень?» — киваю на сидящего монстра. «Создатель милостивый, ты такой грубиян!» — густо смеется воин. «Но не переживай, скоро ты и сам познакомишься с Шессом. Это тот, кому поклонялись все Суори до того, как решили переметнуться к Альесу. Но, впрочем, ты этого не мог знать. Ты же ничего не знаешь. Один из самых сильнейших магов, но твоя глупость тебя убивает». Надо собрать побольше информации, а двойник, как обычно, болтлив. Я видел тебя не так давно. Как ты можешь стоять за всем этим, если только недавно рушил альтернативную реальность? Меня подвели к трону. Начавший было подниматься по ступеням Федор, остановился и встал в полоборота ко мне. Ты глуп. Впрочем, это не важно. Объясню тебе, все-таки ты это я. Не спорю с ним, хоть и знаю, что это не так. Всему виной время. Ты так много раз пользовался дырами, которые оно преподносит, но не разобрался в работе. Я здесь с того момента, как ты попал в эту линию и начал жизнь. Ведь я это ты, без тебя не было бы и меня. Я мог перемещаться в любой день, с самого начала, поэтому у меня было время на подготовку плана. Ты здесь, чтобы все разрушить? Не драматизируй. Все так или иначе настолько хреново, что тут нечего разрушать. Или тебе нравится, как мир скатывается во тьму? Я и подумать не мог. Это самая удивительная реальность. Я видел многое, как люди были уничтожены Соори, а затем я уничтожил их мир. Видел, как люди стали рабами, видел, как человечество организировало под стопой пришельцев. И что тебя удивило здесь? Он рассказывал самозабвенно и с горящими глазами, а я смотрел по сторонам и думал, как улизнуть. Зал закрылся. Остались два посланника, что держали меня за руки, непонятное изваяние на троне и Федор. Али остановился рядом, ожидая благоприятного момента. Периодически зверь косился на меня большими глазами льдинками, как бы предлагая начать план побега. Но без способностей в такой смертельной компании мне не уцелеть, поэтому приходилось слушать дальше. «Тея!» — вдруг воскликнул он. «Ты думаешь, она сама догадалась устранить тебя?» «Нет». «Она бы не рискнула. Думал, что лишил ее поддержки». «На самом деле, это ты оказался в проигрыше. Один, далеко от дома и своих близких. Но ничего страшного. Скоро ты поймешь, что они мертвы». «Все, кого ты видишь, мертвы. Это вопрос времени». «Ты призвал демона? Не смог справиться сам?» — ухмыльнулся я. «Не смог», — нахмурился двойник. «Мне нужен был верный способ, как убрать из уравнения тебя. Хаосид дал силу, ты мог испортить все планы». «А сам?» «Ведь ты тоже пользуешься силой хаоса». «Пользуюсь», — кивнул он. Но ты снова на поводу своей глупости, так и ничего не понял. Почему исчез Алис? Почему ты чувствуешь силу хаоса? Ты ведь чувствуешь, так? Федор увидел мое задумчивое лицо и рассмеялся, громко и безумно. Без ядра, без алиса это просто дар. Почему наша хорошая знакомая обладает даром, но не чувствует осколки, не может поглотить их? Ты тоже не можешь, прошептал я. Потому что я первоисточник. Алис, оставил это мне. Алис, Алис, Алис! Внезапно проорал Федор. Где же он теперь? Он исчез? Но я не слушал. Для меня открылось кое-что новое. Вот почему я могу перемещаться между реальностями. Он оставил во мне искру. То, что делало его владыкой хаоса. Искру Бога. «Догадался-таки!» Следивший за моим выражением лица Федор удовлетворенно кивнул. «Богами не рождаются, ими становятся! Но ты не успеешь, ведь ты уже мертв! Просыпайся, шес! От голоса Федора с потолка посыпалась пыль, настолько он был мощным и гулким. С пару секунд ничего не происходило, а затем существо на троне открыло глаза. «Ты звал меня?» Прошелестел липкий и холодный голос. «Все готово. Вижу, ты привел Хаосита. Как договаривались. Твой самый давний враг. Тот, кто низверг тебя в вечное заточение». «Я вижу. Вижу», — произнесло существо. «Теперь выполняй свою часть сделки. Я устранил главную угрозу. Сделал так, что его дар бессилен, когда рядом мои создания или я сам. «Он готов!» «Слово сказано!» Перепечатал демон. Он поднялся, от него повеяло жаром. Демон взмахнул рукой, храм содрогнулся. Сила ударила куда-то слева от меня. Али взревел, когда его сдуло будто пушинку, зверь улетел к стене, ударившись о колонну. Разрушенная колонна осыпалась, посланник выпал, распластавшись на полу куском безжизненного мяса в позе эмбриона. Али затих. Настолько мощным был удар, вырубивший пятисотлетнего центуриона, как детскую игрушку. Я попытался вырваться, но не смог. Тиски посланников только усилились. «Бесовство! Минус один слуга!» Поморщился Федор, глядя на разрушенную колонну. «Здравствуй, старинный враг!» Демон неумолимо спускался вниз прямо ко мне. «За время заточения я хорошо изучил прошлый опыт. Нашел инструмент. Теперь ты не более чем паразит, который будет служить мне». Он вытянул руки, и меня подкинуло вверх. Посланники разлетелись в разные стороны. Я висел в воздухе, чувствуя, как внутри что-то вскипает. По залу полетели слова на неизвестном языке, «Горловое пение демона». Жар внутри все нарастал. Я не мог сдерживаться и закричал во всю мощь легких. Ощущение, будто по венам пустили жидкий металл. Боль разрывала сознание. Спасительная тьма подступала и скрывалась, разрезаемая светом новой вспышки. Голова запрокинулась, рот раскрылся в беззвучном крике, воздух в легких кончился, а сделать вдох было невозможно. Из всех пор начала сочиться тьма. Меня выжимали, будто губку. А из самого нутра поднималось что-то горячее и адски обжигающее. «Давай же, вытащи его!» — шептал двойник. Хаос вышел из тела и был заключен в сферу, которая зависла надо мной, будто нимб. А изо рта вылетела маленькая искра, дополняющая картину, и устремилась прямо в заботливо расступившийся дар. Я вдруг перестал чувствовать силу перестал ощущать хаос внутри, будто тело лишились стержня, с замиранием понял, что стал обычным смертным. «Ну!» – прорычал Федор. Демон качнул рукой и отправил шар к нему. Двойник распростер руки и сомкнул их на сфере, поднеся к лицу. «Наконец-то! Искра божественного дара! Я долго этого ждал!» Время будто замерло. Сила перестала удерживать меня в воздухе. Я упал на холодный каменный пол. Двойник был полностью занят даром, который растворялся в нем. Великан Сори вплотную подошел ко мне и замахнулся для удара. Бросаю взгляд туда, где лежит Али, чтобы попрощаться с другом. Центуриона нет. Чувствую холодок. Затем вижу, как меня обволакивает частицами хаоса. Все происходит настолько быстро, что когда демон опускает кулак, Он крошит каменные плиты пола, где меня уже нет. Подхваченный потоком магии я несусь по залу в сторону двери. Последнее, что успеваю заметить, как искривляется лицо Федора, а затем громоподобный нечеловеческий рык демона. Двери распахиваются, мы вылетаем наружу. Еще один фрагмент, сотни суори, бешеный прорыв и падение вниз в пропасть». Али не мог поднять меня в воздух. Он протаранил воинов, будто въехавший в молодую лесную поросль грузовик, перед тем как упасть вниз с небольшой площадки, откуда открывался вид с огромной высоты горного хребта. Именно на этом моменте сознание благополучно покинуло меня. Фрагментами я приходил в себя, видел вокруг лес, затем степь, видел свои руки, они почему-то были морщинистыми и старыми, хотелось спать. Я спал. Видел, как мы находились на лесной поляне. Али нависал надо мной, а из его пасти вылетала крошечная искра и впитывалась в меня. Окончательно включился от холода и голодного урчания желудка. Открыв глаза, понял, что мы находимся на холме, одном из многочисленных в этой области. Поднявшись, посмотрел на свои руки. Кажется, это сон. Снилось, будто я постарел и лишился дара. Во сне годы настигли тело, и я быстро старел. На попытку достучаться до источника ничего во мне не отреагировало. Тревога кольнула сознание, огляделся по сторонам и облегченно увидел громадину Центуриона в десятке шагов от меня. «Мы выбрались, дружок. Мы справились». «Сил мало. Пошатываясь, подхожу к питомцу и кладу руку на мягкую шею». «Холод. Тело Али непривычно холодное». «Эй, приятель, ты чего, устал?» Никто не ответил. Обхожу Центуриона по кругу и натыкаюсь на безжизненный взгляд. Только сейчас замечаю, что тело Али больше не темное, а обычного песочного окраса. Морда на порядок старше, взгляд замер, в глазах отражается пламя рассвета. Встающее солнце пыталось согреть его. «Нет, нет, нет!» «Вставай, я тебе говорю! Поднимайся!» Но сколько бы я ни просил, он не реагировал. Безумие волной накатывало на пирс разума, раскачивая сознание, будто лодку, которая потеряла якорь. Не помню, как бил по плечу, как разодрал в кровь кулак. Не помню, как плакал, как сжался в комок. Очнулся от того, что кто-то пнул меня. «Поднимайся, мясо!» — прорычал голос. Повернул голову. Солнце бьет прямо в глаза, взгляд не сразу фокусируется на стоящем рядом с Уори. «И как этот придурок тут выжил? Старый Центурион, старый. Саргон обязательно узнает, надо рассказать первым». «Что ты сказал?» – пробормотал я. «Ты больной? Я ничего не говорил! Вставай, мясо! Откуда ты сбежал?» Снова прорычал он. «Какой странный низший. Хотя какая разница, плюс одно туловище в загоне». Сам ты туловище, отмахиваюсь. Вали отсюда. Удар по лицу освежает и заставляет прийти в себя. Ты что? Мысли мои читаешь уродица? Удивленно крутит рогатой башкой Сори. Форт подкова. Несколько человек в хламидах, взявшись за руки, стояли вокруг небольшого обелиска, на котором красовалась загадочная руна. Они что-то шептали, снова и снова окуривая ее травами. Высокий старик с лентой на лбу неустанно читал молитву, не сводя взгляда с руны. — Кончайте мается дурью! — Лерой! — крикнул Марк. — Зачем вам это надгробие? — Ты не поймешь, — смерил бывшего матроса взглядом седовласый. — Это нечто большее. — Конечно! — пробурчал Марк и пошагал дальше, озадачивая всех встречных работой. — Лерой! — воскликнула одна из женщин в связке. «Смотри!» Старик быстро повернулся и впился взглядом в алтарь. Руна светилась мягким голубым светом. «Получилось!» Прошептал старик.